Глава 21. первая. Кассиан. С него довольно, довольно холодный колючек, довольно прямой, как меч спины и острого, словно бритва взгляда, ставшего за прошедшие месяцы еще острее. Шум в ушах Кассиана заглушал все звуки снежной ночи. Он не помнил, как выскочил наружу, бесцеремонно отодвинув верховную правительницу и поспешив за Нестой. Она шла по обледенелой дорожке с безупречным изяществом, сжимая под мышкой подаренные книги. Только догнав ее, Кассиан сообразил, ему ведь нечего ей сказать. Точнее, чтобы он не сказал, Неста рассмеется в лицо. Я провожу тебя домой, сказал он. Неста остановилась возле невысоких чугунных ворот. Луна освещала ее холодное, бледное лицо. Какая же она красивая. Даже сейчас, исхудав, она не утратила прежней красоты. Когда он увидел ее в первый раз возле отцовского дома, тоже была зима. Та была просто надменной и язвительной. Нынешняя несравненно опаснее. «Сама дойду», — бросила она, глянув через плечо. «Идти далеко, а время позднее. И за весь праздник ты не сказала мне ни слова». Впрочем, и он тоже. В первые же дни после войны Неста Безобинников заявила, что не желает иметь с ним ничего общего. Ни с ним, ни с остальными. Кассиан ее понимал. Еще как. Ему после первых сражений требовались не то что месяцы, годы. Он годами приходил в себя. Его и сейчас мутило от воспоминаний о смертельной битве с сонным королевством. Неста не поддавалась на уговоры. Гордостью и упрямством она напоминала элерианских женщин, но превосходила их непредсказуемостью. Возвращайся домой. Касин криво усмехнулся. В прошлом такие улыбочки доводили Несту до белого коления. Я долго сидел за столом. Мне нужно подышать свежим воздухом. Неста сверкнула глазами и двинулась дальше. Кассиан благоразумно воздержался от предложения понести ее книги. Он пошел рядом, бдительно высматривая особо скользкие участки, припорошенные снегом. Мостовые Велариса сильно пострадали во время атаки Сонного Королевства. Кассиану вовсе не хотелось, чтобы место поскользнулось и сломало шею посреди улицы. Она выдержала до конца улицы. Из окрестных домов под зелеными крышами слышались песни и смех. «Возвращайся домой!» Огрызнулась Неста, останавливаясь и резко поворачиваясь к нему. «Обязательно вернусь, но вначале доведу тебя до порога», сказал Кассиан, наградив ее такой же улыбочкой. «До порога твоего гадюшника на другом конце города». Он до сих пор не мог понять, почему она выбрала столь мерзкое жилье. Глаза Неста лишь по цвету похожи на глаза Фейры, Даже когда Фейра сердилась, В ее глазах не было холодного стального блеска. Это еще что? спросила Неста, увидев в руках Касина маленький сверток. Касин криво улыбнулся в третий раз. ⁇ Мой подарок тебе. Не нужны мне никакие подарки. Касин упорно шел рядом, перебрасывая подарок из одной руки в другую. Этот тебе понравится. Он молил богов, чтобы так и случилось. На поиски подарка он потратил не один месяц. Ему не хотелось поздравлять ее в гостиной на виду у всех. Кассиан даже не знал, явится ли она. Сестры уговаривали Несту прийти. Возможно, она пришла только из-за денег. Он видел, что у двери Фейра протянула ей деньги. «Как и обещала», — сказала его верховная правительница. «Лучше бы не обещала». «Лучше бы многое не случилось». стопых пыхтела, но продолжала идти рядом, хотя шаги Кассиана были шире. «Мне от тебя вообще ничего не нужно». «Ты в этом уверена, дорогая?» — спросил он, изображая изумление. «До сих пор я ни о чем в жизни не жалел, а сейчас жалею. Жалею, что у нас с тобой не осталось времени». Кассиан прогнал слова прогнал картину, преследовавшую его едва ли не в каждом сне. Лучше бы ему снилось место с отрезанной головой правителя сонного королевства, которую она держала как боевой трофей. Даже момент, когда правитель свернул шею отцу сестер Аркерон, был менее кошмарен, чем место, склонившееся над ним, прикрыв его собой, готовое принять на себя смертельный удар». Ее прекрасное худощавое тело тряслось от ужаса, но Неста не закрывала глаз, готовясь встретить конец. Тох Несты. Он больше не видел. Не видел ее улыбки, не слышал смеха. Касьян знал, что она пристрастилась к выпивке, знала о мужчинах на одну ночь. Он уверял себя, будто его это не волнует. Не волнует, какой мерзавец лишил ее девственности. Возможно, то был способ бегства от действительности, и мужчины ничего для нее не значили. Даже он. Кассиан не понимал, почему его все это заботит. Почему ему вообще есть дело до Несты. Их противостояние началось с первого дня, еще в доме отца-сестер. Он помнил, какую словесную выволочку устроила ему Неста. Не она ли ему сказала... Я достаточно ясно высказалась насчет того, что мне от тебя надо. Кассиану еще не встречались ни Фейсы, ни люди, способные в нескольких словах передать многое, умеющие так произнести безобидное словечко «тебя», что оно превращалось в прямое оскорбление. Кассиан стиснул зубы. Хватит с него сдержанности. Я устал играть в эти дерьмовые игры. не шла с высоко поднятой головой. В каждом ее движении сквозила надменность королевы. А я не устала. Зато всем остальным это надоело. Надеюсь, в будущем году ты хоть попытаешься вести себя нормально. Место просверлило его взглядом. Кассиан с трудом удержался, чтобы не плюнуть и повернуть обратно. «Попытаюсь?» — переспросила она. «Понимаю, слово для тебя незнакомое». Место остановилась в конце улицы, выходящей к покрытой льдинами Сидре. «С какой стати я должна пытаться что-то делать?» — спросила она, оскалившись словно кошка. «Меня притащили в ваш мир, в этот двор ночи». «Ты не пленница. Можешь отправиться, куда пожелаешь». «Наверное, я так и сделаю», — парировала она. Но кассиан знал. Ей некуда отправляться. Денег у нее не было. Родные сестры жили здесь. Несту Аркерон нигде не ждали. «Не забудь написать, когда устроишься». Неста свернула на набережную и пошла дальше. Кассиан не отставал, ненавидя собственную назойливость. «Ты хотя бы могла обосноваться в доме», — начал он. Неста стремительно повернулась к нему. «Прекрати!» — прорычала она. Кассиан остановился как вкопанный. Ему даже пришлось раздвинуть крылья, чтобы не поскользнуться. «Прекрати таскаться за мной по пятам. Прекрати втягивать меня в ваш счастливый кружок. Прекрати все свои ухищрения». Кассиан знал повадки раненого зверя, который становится многократно опаснее. И все же, не удержавшись, сказал. «Сестры тебя любят. Мне такого вовек не понять» но они не играют в любовь. Если тебе плевать на мой счастливый кружок, попытайся хотя бы ради них». В глазах Неста стояла пустота, безграничная, бездонная пустота. «Иди домой, Касьян. Он мог по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз Неста называла его по имени. К нему она обычно обращалась просто «ты», а о нем говорила «тот самый». Неста повернулась и пошла в сторону убогого жилища. Более отвратительного места в Виларисе он не знал. Кассиан схватил ее за руку. Пальцы, обтянутые перчатками, царапали его мозоли, но он держал крепко. «Неста, поговори со мной. Расскажи мне». Неста рывком высвободила руку, смерила его взглядом могущественной, мстительной королевы. Кассиан ожидал, что она исхлещет его словами. искромсает на куске». Однако Неста лишь смотрела на него и морщила нос. Выждав несколько секунд, она усмехнулась и пошла прочь. Все выглядело так, словно он — пустое место, и ей незачем тратить на него время и силы. Кто он? Иллирианец низкого происхождения, да еще и незаконорожденный. На этот раз Кассиан не стал ее догонять. Он следил за Нестой, пока она не растворилась в темноте. И тогда еще он продолжал смотреть в пустоту, сжимая в руке подарок. Пальцы Кассиэна впились в мягкое дерево маленькой шкатулки. Никто не видел, как он размахнулся и швырнул подарок в сидру. Коробка с шумом плюхнулась в реку. Стены окрестных домов отозвались эхом. Шкатулка проломила лед и ушла под воду. Маленькая полынья мгновенно затянулась, словно и не было никакого подарка. Неста. Неста закрыла четвертый, последний замок двери и привалилась к скрипучей, подгнившей филенке. Ее окружила тишина, желанная и в то же время гнетущая. Тишина помогала унять дрожь, которая не оставляла ее в этом городе. Он все равно потащился следом. Неста ощущала это всем телом. Наблюдал за ней, держась на большой высоте, пока она не вошла в дом. Он и сейчас торчал на крыше соседнего дома и ждал, когда в ее окнах появится свет. В ней боролись два желания. Не зажигать фейский свет, заставляя касяна ждать на холодной крыше, или наоборот, зажечь и избавиться от него. Избавиться от всего, кем и чем он являлся. Она уступила первому желанию. Тишина сгущалась. Место подошла к столу рядом с дверью. Остановилась, сунула руку в карман и достала сложенную купюру. Три месяца можно не думать о плате за жилье. Она попыталась вызвать у себя чувство стыда, но ничего не ощутила. Совсем ничего. Иногда в ней вспыхивал гнев, острый, горячий, кромсающий на куски. Но чаще всего ее спутницей была тишина, монотонная, звенящая тишина. Она уже несколько месяцев ничего не чувствовала. Иные дни она не могла понять, где находится и что делает. Дни проходили быстро, скучные, как капающая вода. Точно так же пролетали месяцы. Не успела глазом моргнуть, как наступила зима. Не заметила, как ее тело исхудало, а душа опустела. Сквозь ветхие ставни в комнату просачивался холод, вызывая у Несты новую дрожь. У нее были очаг и дрова, Но разжигать огонь она не хотела. Она едва выносила треск и хруст горящих поленьев. Сегодня у Фейера ей хотелось заткнуть уши, только бы не слышать потрескиваний и похрустываний. Странно, что никто не заметил, до чего же эти звуки напоминают хруст ломаемых костей, хруст сворачиваемой шеи. Вселившись сюда, она ни разу не зажигала огонь в очаге. Грелась теплой одеждой и одеялами. Снаружи зашелестели крылья. Раздался грохот, и снова все стихло. Неста шумно выдохнула, уперлась спиной в стену и медленно сползла вниз. Она не заметила, как оказалась на полу. Подтянув колени к груди, она смотрела в сумрак. А вокруг по-прежнему бушевала тишина, отдаваясь эхом. И по-прежнему ничего не чувствовала.